Глава д е с я т Неожиданности. Никто не ожидал, что встреча затянется на шесть бесконечно долгих часов. Хорошо, что мои друзья догадались отправить детей по домам и полностью переключились на меня. Я последовательно пересказывал историю своей странной жизни Псиона и к середине повествования показал свой настоящий физический образ. А заодно познакомил присутствующих с Каримой е Крохой. Напряжение между мной и старыми друзьями становилось все ощутимее, и я не придумал ничего лучше, как сделать сидящим рядом со мной разумным неожиданное предложение. Друзья, мне много чего пришлось освоить, но есть один конструкт, секрет которого изделия изначальных доверили мне по счастливой случайности. Ладно, не буду кривить душой. Выпросить высший пси-конструкт исцеления было непросто. Кстати, он не только исцеляет физическую оболочку. Для того, чтобы из мельчайшей частицы заново собрать разумного, достаточно добавить побольше псиэнергии. Заодно можно привести его тело в идеальную форму. Ну как, вы согласны немного подлечиться и обновиться?» Первым откликнулся профессор Агал. «Малой, ты что, можешь бесконечно дублировать разумных и животных?» «Не совсем так, Агал. Обычных животных псион моего уровня может воспроизводить до тех пор, пока не закончится псиэнергия. А вот разумные застрахованы от такой процедуры силами Вселенной. У всех нас есть и другие оболочки, не только физическая. Духовная, астральная, псиэнергетическая, наконец. У животных, как вы знаете, все устроено проще. При восстановлении только псион принимает решение, какую информацию поместить в каждую оболочку. И только Высший, получивший доступ к знаниям изначальных, сможет воссоздать разумного и вдохнуть в него жизнь. «Ты предлагаешь нам стать бессмертными?» — сделал неожиданный вывод Куим и лихорадочно оглядел всех присутствующих. «Почему бы и нет?» — спокойно отозвался я. «Ваша так называемая бессмертность будет действовать до тех пор, пока с вами Высшая Сущность, знакомая с уникальным психонструктом. «Образцы ваших тканей и слепки ваших полей я уже сохранил. Если ваши тела будут полностью уничтожены, то я создам новое. К сожалению, делать это бесконечно не получится». «Какие большие возможности порождают огромную ответственность?» — шепотом прокомментировал Агала и уставился в пустоту. «Только звезды знают, что начнется в Содружестве, если там узнают твою тайну». На несколько минут в зале повисла нехорошая тишина. Мне не хотелось разубеждать собеседников в том, что эти знания принесут верхушке Содружества какую-то пользу. Навряд ли в ближайшую тысячу циклов здесь найдется псион, способный активировать контур такого пси-конструкта исцеления. Пусть мои старые друзья сами прочувствуют важность и ценность подобной информации. о насильно захватить меня можно, конечно, попробовать. Интересно было бы посмотреть, что из этого выйдет. «Мне кажется, нет необходимости переносить ваши оболочки в новые физические тела», постарался успокоить своих товарищей. «Я всего лишь предлагаю сделать вас моложе и здоровее». «Насколько моложе?» – деловито поинтересовался мастер Рибус. «А знания и опыт у нас сохранятся?» «Конечно. У всех разумных имеется структура, отвечающая за информацию». Ее я тоже скопирую и прослежу за ее целостностью. Так что никаких проблем не будет. В вашем случае даже не придется трогать информационную оболочку. Я просто обновлю ваши физические тела, и, если пожелаете, омоложу вас. Хотите стать мудрыми младенцами? — Да ну тебя, малой! — как-то неуверенно хмыкнул полковник запаса вооруженных сил Империи Умариф. — И чем нам таким мелким заниматься? «Ни баром не поуправляешь, ни поселением не поруководишь. И жены будут нас воспитывать еще больше». «Как пожелаете», — легко отказался я от своего каверзного предложения и с усмешкой уставился на замерзших женщин, готовых взорваться от возмущения. Их явно не устраивало подобное преобразование своих спутников. И мое предложение пришлось им не по вкусу. Зато после этой неудачной шутки напряжение в зале заметно уменьшилось. Люди приняли действительность такой, какая она есть. Подумаешь, Малой внезапно оказался неведомым арконом. Положа руку на сердце, древние, задержавшиеся на планете, убедили местных жителей, что псионы ранга АА+, не такая уж и редкость. Разве только пересекаться в Вензуре с владельцем звездной системы никому еще не приходилось. Теперь Кроха и Карима никого не смущали. Живой симбиот и бывшая душа планеты стали полноправными участниками нашего собрания. Стоило мне активировать пси-конструкт восстановления жизни, и горячие споры возобновились. Помолодевшие гости вместе с юбиляром нервно шутили и тут же, не стесняясь, демонстрировали друг другу обретенные возможности обновленных физических оболочек. Одни бегали, другие поднимали тяжести, а третьи хвастались свежим личиком и лёгкой поступью. А ведь скоро наступит новый день, и всем участникам этой афёры придётся показаться собственным близким. Интересно, какое правдоподобное объяснение придумают мои друзья для остальных жителей поселения? Ни за что не пропущу этот увлекательный момент. Ну ладно, это развлечение подождёт до завтра. А сегодня мы еще успеем поделить власть на планете. Ну как поделить? Мне приходилось настойчиво предлагать, а мои молодые вензурцы категорично отказывались. Странно. Обычно разумные стремятся послужить во благо общества. Причем одинаковые рвения демонстрировали кандидаты в любом содружестве, несмотря на разделяющие их реальности. Но только не мои друзья и наставники. Пришлось надавить авторитетом древнего. Все, отказов не принимаю. Мне надоело выслушивать по второму кругу однообразное объяснение. Я малой, собственной властью. Короче, права на управление этой звездной системой передаю вам. Мне не важно, как вы назовете свои должности. Обязанности губернатора предлагаю возложить на Ума Рива. н а у к а и образованием и формированием новых баз знаний будут руководить Агалы Куин. «Рибус, ты будешь отвечать за внедрение новых технологий и производство новой техники. А вы, господа Лир и в и л займетесь привычной для себя деятельностью — торговлей. Правда, объемы будут совсем другие, и партнерами будут разумные со всей галактики. Остальные должности распределяйте сами. Надеюсь, у вас на примете есть достойные и разумные». «А ты, малой...» С интересом разглядывал меня, помолодевший Агал фон Ливен, и не пытался скрыть хитрую улыбку. «Какая должность будет у тебя?» «Не нужны мне эти должности, да и неинтересны. Заботит меня кое-что другое. Прикса уже готовится к войне, и времени на споры не осталось». Честно ответил я и снова оказался в центре внимания. «Постой!» — впервые подала голос жена Ума Рива. Но с чего мы начнем? Нас же никогда не готовили к управлению целой планетой. Совсем забыл, скромно упомянул я. Кроме возвращения молодости и энергии вашим телам, я немного увеличил каждому индекс индивидуального развития. 200 единиц позволяют заменить ваши убогие нейросети на духовные психонструкты и пройти ускоренное обучение. Вы справитесь. Время там течет по-другому. Всего за несколько д е к а реального времени вы станете достойными руководителями и займете достойное положение в содружестве. «Мы будем со всеми торговать продукцией, выпускаемой по новым технологиям?» Задумчиво переспросила л а р а н а которая ухватилась за перспективную идею с торговлей. «Ну, тогда лучше самим контролировать перевозки. Нам необходимо создать логистическую компанию. Лой, а как мы ее назовем?» «Так и назовем», — задумавшись совсем уже о другом, ответил я. «Единая логистическая транспортная корпорация, сокращенно ЕЛОК Транс Плюс». «А почему Плюс-то?» — не унималась женщина. «А потому, л а р а н а что все, кто захочет с нами сотрудничать, будут в большом плюсе». Закончилась наша душевная беседа с будущими правителями звездной системы неожиданно. Когда мы все обсудили, и я собрался переместить этих плохо поддающихся уговорам разумных в бывшую столицу Соли, прямо в обещанные духовные конструкты, все снова дружно запротестовали. Они, видите ли, никак не могли вот так сразу начать глобально меняться. В основном мои друзья упирали на то, что я хочу их бросить ради войны с Приксами, а они, бедняжки, останутся одни, и никто им не поможет. Было одно решение, которое мне не раз уже пришлось опробовать, и противопоставить ему ничего не сможет даже самый близкий друг. Каждому помолодевшему члену моей команды я выделил своего персонального дубля. И после того, как самые недоверчивые убедились, что копия ничем не уступает оригиналу, мои товарищи поверили в серьезность намерений внезапно вернувшегося Малова. Дубли налаживали контакты с в и н з у р ц а м и а я неожиданно вспомнил об одном своем наблюдении. Мои двойники со временем начинали проявлять собственные черты характера и придерживаться разных линий поведения. Например, дубль, прикрепленный к Умариву, предпочитал помалкивать, но если собеседник увлекался и речь его явно заводила не туда, резко обрывал своего подопечного и потом долго и нудно объяснял, почему. Причем каждое слово непременно подтверждалось приличным массивом статистики и аналитическими выкладками. Дубль мастера Вилла, наоборот, был постоянно весел и часто шутил. Про таких разумных часто говорят, что они созданы быть душой компании. Однако легкий характер не мешал ему внимательно слушать своего собеседника и потом широчайшей улыбкой на лице поддерживать самые выгодные идеи. Причем сопровождалось все это шутками и юмористическими зарисовками из разных уголков нашей галактики. А может, не только нашей. С этим улыбчивым весельчаком совершенно невозможно было спорить. Неужели и я веду себя так с разумными? Не стоило отрицать очевидное. Каждый дубль становился индивидуальной личностью. Об этом следовало задуматься. Сейчас же перед нами стояла совершенно другая задача. Друзья и соратники дожали меня своим коллективным нытьем и вынудили выделить пару суток на подготовку к переезду. Пусть собираются, заодно у них будет возможность все обдумать, принять неизбежное и успокоиться. У меня же появилась возможность без спешки создать будущий центр административного управления и подготовить несколько десятков духовных конструктов для обучения. Пока я общался с в и н з у р ц а м и и выбирал место под будущую резиденцию, миллионы Минадариев погрузились в свои гигантские корабли и полетели к нам. Новое сообщество, которое я собирался основать в своей звездной системе, будет опираться не только на свои знания и будущие достижения. Технологическая база и обширнейший опыт многих новых союзников обещали дать хорошее начало моему проекту. На Солии проживает почти 50 миллионов бывших граждан Империи Аратан. Разбавлю их Минодариями. А когда Кроха выполнит свое обещание и подготовит необходимое количество пищевых синтезаторов для Архов, запущу последних на Солию. Планов громадье, вот только главная проблема никуда не делась. Приксы. Никому и никогда не удавалось принудить их к миру. Почему бы мне не попробовать? Уничтожить друг друга мы всегда успеем. Оказывается, построить светлое будущее в своей звездной системе не так просто, как казалось на первый взгляд. Время, которое для высшего псиона ничего не значило, беспощадно перекраивало мои планы по улучшению жизни простых разумных. Две декады я метался по звездной системе, стараясь обеспечить кроху всем необходимым. н е о п р а в д а в ш и е амбиции м е г а к о р п о р а ц и и планета Солия с легкой руки князя Вигуса Светлейшего стала последним пристанищем для старых и сломанных космических аппаратов, быстро заполнилась гигантскими отстойниками с ядовитыми и прочими отходами империи. Симбиот по достоинству оценил такие полезные для пси-конструктора ресурсы и потребовал еще. «Металла маловато». Заявил требовательный корректор и вернулся к изготовлению пищевых синтезаторов. Вот и пришлось мне по старинке прыгать с одного небесного тела на другое в попытке разыскать десяток другой миллионов тонн бесхозного материала. Снабжение никогда не было моим любимым занятием. Я все чаще ловил себя на мысли, что воевать с Приксами гораздо проще, чем разыскивать этот дурацкий металл. Ментальный возглас симбиота застал меня врасплох. «Хватит, носитель!» — с сожалением пропищал Кроха, словно не веря собственным словам. Я уже давно перестал следить, сколько самого нужного и необходимого насобирал этот жмот. «Неужели?» Накопившееся раздражение мгновенно вырвалось наружу. Любые попытки осадить моего неуемного друга заканчивались ничем. Я продолжал злобно коситься на жадного симбиота. — А ведь Карима тебя предупреждала, что такое увеличение массы планеты может повлиять на ее орбиту. — Теперь, наверное, достаточно. Не обращая внимания на мои вопли, меланхолично заметил Псишарик. — На производство нам точно хватит, а излишки мы кому-нибудь продадим. — Слышишь ты, торгаш-самоучка, сначала нудил, что у нас совсем ничего нет, а сейчас говоришь о каких-то излишках? Мы долго еще перепирались, даже не пытаясь достичь хоть какого-нибудь компромисса. Но в нашу милую беседу внезапно вклинился Сан Камен. Малой. Ментальное обращение второго в роду подействовало как отрезвляющий поток холодного воздуха. м и н а д а р и и з д е р ж а л и свое слово. Все астероиды Ульи Архов оснащены и готовы для войны с Приксами. Ну, слава всем изначальным. Окончательно успокоился я и забыл про горы ценного добра, которые простирались на десятки километров. «Кроха, запускай производство пищевых синтезаторов и начинай строительство резиденций. Пора собираться на войну». «Как скажешь, носитель!» Подозрительно покладисто отозвался мой симбиот, сверкнул многочисленными псиэнергетическими линиями и скрылся внутри меня. «Стройку мы, конечно, запустили. Для этого мне понадобилось залезть в собственный карман, то есть подпространственное х р а н и л и щ е Личной энергии оказалось недостаточно, и я использовал десяток пси-кристаллов. Вроде всё идёт по плану. Теперь дубли справятся без меня. Пусть набираются опыта, а то взяли моду бездельничать, пока их начальник впахивает целыми сутками напролёт. «Есть другая новость, п е р в о й в роду», — прервал мои размышления м и н а д а р и Наши астральные охотники выяснили точные координаты цитадели Приксов, которая получила информацию о тебе. Улья и Архов подойдут к их системе через 17 минут. Где расположена эта х о р ш е в а система? Как же все это не вовремя? Я давно подготовился к встрече с врагом и настроился на битву, но до цитадели необходимо еще добраться. Счет уже шел на минуты, и выслушивать пространные рассуждения о с а н к а м и н а было некогда. Она совсем рядом с Империей Таои. Оценив мое состояние, гигант моментально передал мне длинный, ничего не значащий поток цифр и букв. «Я отправляюсь туда один», — категорично заявил я. «Надеюсь, что Приксы сидят по своим склепам». Несколько секунд ушло на активацию управляющего контура переместителя, и координаты цитадели ушли по назначению. Мой умный кораблик моментально обработал данные и выдал только одну цифру. Количество пси-энергии, необходимое для мгновенного скачка в нужную область пространства. И только после заположного старта я подумал, что с таким надежным кораблем можно успеть куда угодно. Дорога получилась действительно короткой. Чтобы пролететь Содружество насквозь и, минуя фронтир, застыть у границ звездного логова Приксов, Переместителю хватило одной минуты. «Кроха, анализ звездной системы», — кратко бросил я симбиоту. Счет пошел на секунды. Пока мой помощник выполнял команду, задействовав свои немалые аналитические мощности, мне захотелось взглянуть на звездную систему, в которой укрылся главный враг. Я сразу активировал один из сложных пси-конструктов х остановки времени. Можно было применить и временной откат, но не сейчас. Главное, что выбранный пси-конструкт не требовал значительного расхода пэи и постоянной поддержки потоками сознания. Пусть Кроха спокойно заканчивает свой анализ, а я погляжу, куда нас занесло. Время остановилось для всех, кроме нас. Внутри переместителя оно текло, как прежде. Ничего необычного я не заметил. На первый взгляд, самая заурядная звёздная система. Название звезды я, конечно, не знал, но выглядела она невзрачно. Возможно, возраст светила был более чем солидный, и оно давно утратило свою яркость и силу. Четыре планеты вращались вокруг светила. Та, которая была расположена ближе всех к звезде, состояла в основном из мелких обломков и очень плотного газа. Странная планета. Разве могут существовать на ней такие разумные, как Приксы? Навряд ли в этой галактике найдется сумасшедший, пожелавший устроить ц и т а д е л и из каменной крошки и газа. Две другие планеты как будто разбежались в противоположные стороны звездной системы. Они были похожи друг на друга и совершенно непримечательны. Безжизненные скалы, лишенные даже намека на атмосферу и полное отсутствие признаков жизни. А вот последняя планета сразу привлекла мое внимание. Она отличалась солидными размерами, и когда время двигалось вперед, вокруг нее носилось несколько миллионов астероидов. Их количество и скорость явно отличались от естественной. Потому что за каждым небесным телом еле поспевал огненный хвост, как за обычным метеоритом. Да, если бы не познание сущности, заметить планету за мириадом летящих небесных тел было невозможно. Пусть Кроха попробует поискать безопасный путь к поверхности этой планеты. Спускаться без подготовки я бы не рискнул. Такая аномалия не могла возникнуть сама. И мои подозрения оправдались. «Носитель!» — сухо начал симбиот. «Цитадель расположена на планете, которую ты разглядываешь». мы не сможем незаметно пересечь поток астероидов. Зато я рассчитал точку, из которой осуществляется управление этим движением. Там, кстати, находятся самые сильные псионы Приксов. «Передай мне координаты». Отправил я ментальный приказ Крохе и одновременно сделал несколько вещей. Деактивировал пси-конструкт остановки времени, укрыл от постороннего внимания переместитель и телепортировался на цитадель. Время пошло вперед.